Глава 29. Любыми средствами. Время тянулось мучительно долго, пока я пытался принять факт, что со мной решил поговорить глава казначейства. На самом же деле моё молчание длилось лишь несколько секунд. У нас с вами есть немало общих знакомых, наконец-то продолжил он. И я подумал, что пришла пора мне познакомиться с вами лично. К вам уже выдался отличный шанс. По правде говоря, не ожидал, что вы будете на совете даже в качестве гостя. Нет, нет, я не хотел вас обидеть, тут же произнёс Юрий Волков. И нисколько не собирался принижать вашу роль. Скорее наоборот, подчеркнуть, что при вашей занятости найти время ещё и на большой совет, если только, конечно, вас не попросили присутствовать на нём специально. «Нет», — ответил я, заторможенно переваривая поступающую информацию. «Не специально». Аня, до того державшая меня за руку, выскользнула и направилась к фуршетному столу. Про перекус, к счастью, здесь тоже не забыли. На самом деле я проявил интерес к этому, знаете ли. Процесс мысли производства пошел быстрее, по мере того, как мозг, до того три часа слушавший монотонную болтовню, начинал втягиваться в разговор. Правда? Удивление глава казначейства изобразил весьма искренне или в самом деле удивился. Вот уже не подозревал, что вам это будет интересно. И всё же, раз мы встретились здесь с вами, позвольте спросить, как вам представленные проекты? Вы хотите услышать моё мнение в целом? Я достал платок и вытер испаренно с алба. Да, в целом вам не здорово, обеспокоился Волков, увидев платок в руках. К счастью, я стоял достаточно далеко, потому что с момента приветствия, когда я обернулся на его голос, мы не сделали ни шагу навстречу, и до сих пор нас разделяло что-то около полутора метров. «Нет, просто здесь жарко», — вывернулся я. «А что насчет проектов, то считаю их мелкими и слабыми». «Вот как?» — удивился глава казначейства. «Слабыми? Почему?» А слово мелкийми вас, кажется, вполне устроило. Я позволил себе ухмыльнуться. Организм постепенно приходил в норму. Так уж вышло, что я в курсе кое-каких ваших финансовых операций, Максим Бернардович. И слово мелкий вам явно не по душе. Так что я вполне понимаю, почему строительство одной дороги или моста через реку кажется вам совсем не соответствующим великим деяниям нашей могучей империи. В последних его словах даже послышалась какая-то насмешка. Я сделал вид, что понял, о чем идет речь. «И если вы позволите, отличная партия!» Одними глазами Волков указал на Аню, которая переговаривалась со старшей сестрой возле фуршетных столиков. «Судя по тому, что моя дочь о ней говорила, вам действительно очень повезло». «Спасибо. Отозвался я, не зная, как правильно стоит реагировать в подобных случаях, и стоит ли вообще как-то отзываться. Вы решили разговаривать с меня? Иначе к чему эти прыжки с одной темы на другую? Мне показалось, предыдущий вопрос — отличное поле для обсуждения». «Ха!» — Волков хватанул рукой в воздух перед собой. «Не ожидал, знаете ли, не ожидал!» Я думал, что вы один, из... хм... нет, опять же не принимаете это за оскорбление. Юрий, не знаю, как вас успокоить. В конец разошёлся я. Если я ещё раз услышу про ваши неудачные попытки меня скорбить, честное слово, я, я вас на дуэль вызову. Шутка зачтена вам в плюс. Прошу ещё раз меня извинить. Волков поклонился. Он сделал что-то среднее между кивком и обычным поклоном. «Сам виноват, но, не скрою, хотел проверить вас, узнать, на что вы способны. Многие молодые люди, и я уверен, что вы об этом и сами прекрасно знаете, не имеют в своей голове ничего, кроме гонора. Я мог бы то же самое подумать и о вас, если бы вы не сказали мне о том, что здешние проекты мелкие. Мне кажется, я отлично понимаю, что говорите вы сейчас о конкретном человеке. Такую ремарку я упустить не мог». К тому же и сам Василь наверняка рассказывал о произошедшем. «Верно, но не буду уточнять о ком именно. Это было бы совсем неблагородно с моей стороны так выражаться о нем. Впрочем, он все же подошел ближе. Вернемся к нашим баранам. Он развернулся так, чтобы видеть все сборище. Я не могу найти других слов». Тут он, шумно не стесняясь, втянул воздух носом, и я почувствовал, как он сверлит меня взглядом. «Достойный выбор. На трезвую голову это слушать совершенно невыносимо». «Рад, что вы оценили», — мрачно заметил я. Но то была не моя воля. «Смотрю, ты не теряешь времени». Сзади подошел Сергей Николаевич и, размашисто положив руку мне на плечо, посмотрел на моего собеседника. Приветствую, повелителя имперского бюджета. Он повис на мне и отвёл главному казначею глубокий поклон. Веселитесь, как всегда, сухо но вежливо заметил Волков. Похвально. Это один из немногих способов не умереть со скуки, чтобы умереть, слушая ваши речи. Потом он заметил наше серьёзное лицо и тут же убрал руку с моего плеча. О, господа, простите, что помешал. Кажется, у вас и правда шёл деловой разговор. И тут же убрался прочь. В толпе над остальные возвышалась лишь его голова. Интересный человек, кратко резюмировал Волков. Но не всегда полезный. Не уверен в вашей правоте и не хотел бы обсуждать людей. Я попытался вывести разговор в другое русло. «Раз уж мы с вами заговорили о делах масштабных, вы не хотите прояснить для меня, человека далекого от управления государством?» «Да», — с готовностью протянул казначей. «На кой черт все это проводится? Эффект от ежемесячных собраний или с какой периодичностью они у вас проводятся должен быть больше, чем от обычного моста через речку или дорогу до нового городка?» «О, молодой человек, да вы, кажется, совсем не разбираетесь в экономике». Простите, немного не до того было. А что так полюбопытствовал Волков? Сложное детство. Я думал, жизнь дворянская она у всех на виду. Ах, вот вы про что. Да, про горевшие дела вашего отца, печальная история. Ну не будем о грустном, хотя он одел рукой собрание. Я могу сказать, что здесь всё грустно, очень грустно. Что воруют? хмыкнул я. Ничего не меняется, но он вытащил золотые карманные часы и предложил: "Давайте пройдёмся. До конца перерыва ещё порядочно времени, и наш разговор становится мне интересен. Я не мог сказать, что беседа полностью соответствовала моим ожиданиям, но диалог с главным казначеем империи меня заинтересовал. Каждый хочет что-то себе урвать". «Здесь акулы... нет, волки, все как у Островского. Только с каждым годом они становятся все более заверевшими». Он грустно улыбнулся. «И дело все... нет, вы не поверите. Кому бы я ни говорил, никто не верит, что истинная причина кроется именно в этом». Мы прошли через залы и остановились там, где людей было меньше всего. От столов с едой мы оказались на приличном расстоянии, но есть, мне не хотелось совершенно, так что я не возражал. Скажите, попросил я. У меня нестандартные взгляды. Хм, да, пожалуй. Кто бы подумал, что один наш общий знакомый попросит меня лично провести почти 17 миллионов без справок и проверок. Очень нестандартно. Не просветите меня, что это за деньги? Банковская тайна должна оставаться банковской тайной. Попытался схитрить я, а оно Волков посуровил. По империи гуляет очень много денег, которые практически неизменными суммами перемещаются из одних рук в другие, особенно когда речь заходит о крупных купюрах, и их путь легко отследить. Запомните это, господин барон. Не премию на запомню, но ничего преступного в этих деньгах нет. Я их не украл. Ложь. Частично, впрочем, и уверен, что эти деньги как раз были украдены у их владельца, который наверняка должен был вернуть их кому-то ещё. Он вежливо, но натянуто улыбнулся, и лицо его из недовольного превратилось в откровенно неприятное. Справившись с эмоцией, Волков продолжил: "Надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю, о неком Грацие". Ничего не знаю об этом, сразу же отрезал я. Ладно, что толку допытываться? Как-то сразу сдался главный казначей. Храните свои секреты сколько душе угодно. Я считаю, что лучше пусть они будут у вас. Собственно, моя теория, о которой мы говорили ранее. Если вы всё ещё хотите её услышать, говорите, вежливо предложил я, отгоняя настороженность после упоминанию о параксине, деньгах и Виктории. К тому же он так часто менял темы, что мог всего лишь полюбопытствовать. Так вот, теория моя такая, что сейчас подходит к концу волна экономического подъёма сытые годы. А создалы их перенос столицы во Владимир. Подумать только, 100 лет экономического роста, сколько сюда вложено и отработано не перечесть. А движение людей Вы ведь знаете, что Владимирский метрополитен до сих пор самый быстрый в мире, как и железнодорожная ветка от Варшавы до Екатеринбурга. А остальные ветки? Остальные? Максим Бернардович, стыдно такое не знать. Скоростная ветка у нас всего одна. Так вот, почему не построили ещё? Вырвалось у меня. Причина сидела позади вас, негромко добавил Волков. «Если вы через пару недель спросите результаты деятельности императора после моих ревизий на все, что сегодня рассказывали нам с трибун, то увидите, все весьма печально. Не хватает дерзких проектов. Как то же самое метро, как углубление реки, как скоростные поезда». С жаром выпалил казначей. Но никто не понимает экономического эффекта от глобальных проектов. Спросил я, вспоминая последние новости, которые читал либо слышал дома в своём мире. "Да", ответил Волков таким тоном, точно не ожидал от меня подобного комментария. "Тут вы правы, а всё почему? Мост через реку добавит людскова довольства на местах. Но они же могут не могут, господин барон, денег нет. Все средства идут в центр, а потом дозированно спускаются вниз. Систему реформировать никак нельзя без глобальных потрясений, а потому мы в тупике. Я скажу больше. Люди, которые понимают современные экономические теории, и вовсе в отчаянии. Вы так говорите, будто желаете, чтобы я вам помог. Прищурился я. Помог реализовать глобальные проекты. Если бы у вас это получилось, вы бы стали настоящим спасителем империи. Столица страдает от перенаселения. Де ещё до 10 и добраться с восточной окраины на западную будет невозможно пешком двое суток. Световой день на экипаже чуть меньше, чем на автомобиле, а прямых маршрутов на трамвае здесь нет. А император этого не видит. У него были свои трудности. Он любыми средствами готов вам помочь, я уверен. А вы думаете, что он решил свои проблемы? После этого вопроса у меня в голове раздался первый сигнал опасности. Казначей знает больше, чем говорит, но мне не следует показывать, что я обо всём догадываюсь. Сразу же после этого звякнул и второй колокольчик. Догадки. Некоторые мысли Волков высказал ещё до своей последней фразы. Вопросы и намёки, а я пропустил их мимо ушей. Максим Бернардович позвал меня к казначею. Вы так задумались о проблемах императора? «Нет», — медленно проговорил я, — «лишь о глобальных проектах». «А может, ну его этот совет. У меня дома есть все проекты. Я хотел бы узнать ваше мнение о них. Обычно меня никто не поддерживает. Молодежь любыми средствами рвется занять место стариков, подсиживает их и одновременно лижет им зад. Едем?» «Пока вы тут болтаете, еды не останется», — мимо прошагал Сергей Николаевич. Внезапно я решил, что нет ничего лучше, чтобы понять ситуацию, чем попытаться рассмотреть её с другой стороны и ответил: "Едем".